Глава 10 Проснувшись, я снова увидела Нину. Она смотрела на меня все так же сочувственно и, видимо, ждала, когда я открою глаза. «Ты что, всю ночь не спала?» Глаз не сомкнула. «Почему?» «Боялась, вдруг ты умрешь. Ты так стонала. Видно было, что тебе даже во сне больно. Ну и что здесь страшного? Если бы я умерла, твой отец объявил бы меня без вести пропавшей» и велел своим бойцам закопать где-нибудь в лесу, чтобы никто никогда и не узнал, что я умерла от его побоев. «Эмма, зачем ты такое говоришь? Мне страшно это слушать. А мне страшно жить так, как я живу. Знаешь, я вот смотрю на тебя и понимаю, что никогда не выйду замуж. Ниночка, не все мужчины такие, как твой отец. Он найдет тебе стоящего парня из застоятельной семьи, и все у вас будет хорошо. И вообще, рано тебе об этом думать. Я в твоем возрасте целыми днями в куклы играла». В комнату вошел Ярослав и уставился на нас, ничего не понимая. «Нина, почему ты не в школе?» «Эмо, а ты какого черта на полу валяешься? У тебя кровати нет?» «Кстати, что у тебя с лицом?» «Я следила, чтобы твоя жена не умерла», – с вызовом бросила Нина. «А почему она должна умереть? Молодая, здоровая?» Нина откинула одеяло и продемонстрировала, что он со мной натворил. «Кто это сделал?» «Ты!» «Я?» «Ты, папа!» «О, черт, ничего не помню!» Башка трещит. Видимо, вчера перепил. Не знаю, как сам не сдох. эмочка ты прости меня, пьяного дурака. Хочешь, я тебе новую тачку или новую шубу куплю? Ну скажи, хочешь? А может, офигительное бриллиантовое колье? Или аренду экзотический остров, и мы проведем там целый месяц? Ну скажи, что ты хочешь? Как мне искупить свою вину? Что подарить тебе, чтобы ты меня простила? Папа, ты ей лучше врача купи. Ты что, не понимаешь, что с ней натворил? Ее лечить надо». «Действительно?» – согласился с дочерью Ярослав схватился за телефон. «Сейчас позвоню нашему семейному доктору, сейчас одну минуточку». Пока Ярослав звонил доктору, я прошептала нене. «Спасибо. За что? Мы же с тобой не чужие». «Врач уже выехал», – сказал Ярослав и вновь принялся передо мной извиняться. Я отвернулась к стене, сжала губы, подумала, что меньше всего хочу видеть комедию, которую разыгрывает мой супруг. «Папа, сейчас ты должен вернуть Эмме здоровье, а потом дать ей развод», сказала Нина, словно взрослый рассудительный человек. «Какой развод?» «Тот, который мужья дают своим женам. Эмма хочет с тобой развестись». «Нина, а ну-ка быстро дуй в школу! Что за прогулы? Где на хрен твои губернантки? Всех уволю! Что мне делать со своей женой, я как-нибудь сам разберусь». «Не разберешься», категорично ответила Нина. «Ты силы удерживаешь рядом с собой человека, который тебя не любит». «Послушай, сопля, откуда тебе знать, любят меня или не любят? Не смей лезть в мою жизнь!» «Как ты меня назвал?» Нина встала, одарила отца взглядом полным ненависти и выскочила из гостиной. «Совсем от рук отбилась», — заметил супруг. «Надо брать эту маленькую дрянь в ежовые рукавицы. Это я с ее матерью по молодости и бедности развелся. А с тобой я на всю жизнь». Ярослав взял меня на руки и перенес на диван. Когда приехал доктор, он повинился. Я вчера немного перебрал, и моей жене досталось. Растерянно развел он руками и сел со мной рядом. «Я вижу», – покачал головой доктор и стал меня осматривать. «Эх, если бы я не был вашим семейным доктором и не получал те деньги, которые вы мне платите, я бы вас за такое. Вам лучше не думать об этом, доктор, и получать приличные деньги. В противном случае вы можете остаться не только без работы, но и потерять жизнь. А можно без угроз? Можно». Увольте меня от ваших дурацких рассуждений. Поверьте, я и так раскаиваюсь в том, что натворил. Мне пора завязывать с алкоголем. У меня башню сносит. Провалы в памяти, ничего не помню. Я постоянно лечу вашу жену от побоев, но так сильно вы ее еще не избивали. Вы хоть понимаете, что чуть не забили ее до смерти? Доктор, не давите на больное. Я все понимаю. Лучше скажите, что с ней. Все очень плохо. Тяжелое сотрясение мозга, шок, многочисленные гематомы, даже рваные раны. Некоторые нужно зашивать. Чем вы ее били? доктор хоть убейте не помню у него на ботинках большие железные набойки на усах подошши прохрипела я и сплюнула сверувшисься с густо крови в полотенце доктор сделал мне несколько уколов выписал таблетки зашил рваные раны и наказал чтобы я строго соблюдала постельный режим по такому случаю супруг не пошел на работу сидел рядом со мной просил прощения держал за руку чем вызывал у меня еще больше раздражения эмма ну не мог же я тебя просто так избить была ведь причина «Спиртное — вот причина», — простонала я. «Ярослав, мне вкололи снотворное, я хочу спать, оставь меня, пожалуйста». Когда муж ушел, я закрыла глаза с тиской, думая, как же мне все надоело. Опустыривший муж, рублевка с пафосными ресторанами и бутиками, проклятая жизнь за высоким забором с колючей проволокой под напряжением и вечный страх обитателей рублевки прослыть неудачником. Тут каждый кичится богатством как может. Постоянные многочасовые пробки из-за того, что по Рублевке едет очередная политическая шишка и поэтому перекрывают шоссе. Пробки могут тянуться до глубокой ночи. Рублевский лес, в нем гуляют неинтересные зверюшки, а ребята в камуфляже, вооруженные автоматами. Рядом с ними прогуливаются немецкие овчарки. Это наши охранники, которые даже в лесу несут службу.